Глава 14. Сверчок. Минут 5 напряжённого ожидания и хорёк отмирает, а потом сообщает мне, что его признали членом клана, но с ограниченными правами. Пока магия дома не смогла дать однозначный статус, основываясь на том, что голем является боевой единицей, подчиняющейся непосредственно мне, но при этом способной действовать в самостоятельном режиме. Честно говоря, не стал вдаваться в подробности, решил отложить на завтра. Усталость берёт своё, несмотря на полностью заряженный источник. Тем не менее, проверил состояние ловушек, ознакомился с новыми, точнее, восстановленными старыми. Удивился, что имеется пять артефактов, отвечающих за нападение с воздуха, в прошлый мой визит в тронный зал не работало, как выяснилось, чуть ли не 90% защиты. На сегодняшний день уже восстановлено порядка 40% и продолжаются работы над оставшейся частью. Сверчок констатировал неутешительный с его точки зрения факт, что полностью он не сможет вернуть былую мощь. Глава клана, тебе предстоит определиться с новой защитой и тактикой ведения боя, если на резиденцию кто-то нападёт, заявила магия дома. Не сейчас, прикрыл я рот ладонью, не удержавшись от широкого зевка. Завтра об этом поговорим. Согласен твоему организму требуется отдых. Он работает на пределе, подтвердил сверчок. Рекомендую незамедлительно обратить внимание на внутреннее состояние своих резервов. Лучшим решением восстановления покой, желательно стандартных 8 часов, которые требуется любому человеку. В твоём случае можно и больше. Внутреннее истощение велико хотя и компенсируется силами источника. Блин, прямо таки целитель. Но не поспоришь, выводы он верные сделал. Кстати, получается, что маги дома меня постоянно сканируют и диагностируют. Хм, это следует присечь. Этот кон все секреты выведыт. Хотя, о чём это я? Если не доверять клубку энергетических заклинаний подчиняющемуся напрямую, то кому верить? Это когда идёт до того, что и к собственным размышлениям начну относиться с подозрением, а это уже маразм. Приглядывай тут за всем, и не забывая о незваных гостях, встал я с неудобного трона. Действуй по старой наработке. Потом предоставь мне свод правил, которые заложили бывшие главы клана. Кстати, сколько там пунктов? В том, что те или иные ограничения для сверчка прописывались, убежден. Безведомо владельца, коим теперь являюсь, магия дома не сделает ни одного движения. С того времени, как меня создали, набралось уже пять тысяч восемьсот тридцать пять положений. Ошарашил меня клубок магической энергии. «Сколько?» – переспросил я, понимая, что ослышаться не мог. «Это как так могло получиться?» «Добавлялись новые пункты, старые же оставляли на всякий случай», — пояснил Сверчок. «Да, представляю, какие магии дома требуются ресурсы для правильной оценки той или иной ситуации». «Черт, почти шесть тысяч, а мне предстоит с этим разобраться». «Скажи, а энергии много тратить приходится для того, чтобы принять решение?» Имеются ли конфликты, когда одно правило противоречит другому, и какой вариант избираешь? Плюхнулся обратно на трон, почувствовал, как настроение ещё больше портится. В процентном отношении не оценивал расход своих сил. Прозвучал незамедлительный ответ от сверчка. Случаются ситуации, когда происходит противоречие сразу десятку условиям. Выбирается тот вариант действий, который подходит под последнее установленное правило. Понял, тяжело вздохнул я, прикидывая, как можно получить такой перечень на каком-то носителе, чтобы с ним спокойно поработать. Скажи, обвёл взглядом зал. Ты можешь вывести правила на стены, но сгруппировав их таким образом, где правила противоречат друг другу или имеют разный смысл. Кстати, приведи какой-нибудь пример. Да. «На стенах могу сделать визуальные надписи, но они будут нематериальны и видны только тебе». «Отлично», — кивнул я, но предупредил. «Сделай их к завтрашнему дню. Будем разбираться. Так, что насчет примера?» «Чаще всего встречается пункт «воровство». «Степень тяжести определить не так-то просто. Наказание совсем сложно». Если кто-то проник на территорию резиденции с целью похитить то Ирину и имущество, то такого человека или людей необходимо убить, захватить, пленить, вышвырнуть с территории, четвертовать, повесить. Достаточно, перебил я его. Это если дело только о намерении. А когда противоправное действие совершено, то какие для вора последствия? Их же тоже много, правильно? всыпать по первое число, начиная от десятка ударов палками и заканчивая сотней розгами, кастрировать, оторвать руки и ноги, отправить в самый низкосортный бордель, швырнуть через портал в пустыню или в лютый мороз, отрубить конечность, которой воровало имущество, посадить на кол, затравить собаками, разорвать. Я понял, вновь остановил сверчка. Да, кровожадные были мои родичи. Задание я тебе дал, действуй и систематизируй, чтобы в одном месте имелись записи о правиле, и не пришлось по залу бегать и выискивать, что к чему относятся. «Все подготовлю», — пообещала магия дома. Я вышел из струнного зала с одним намерением — отдохнуть. Даже Харька попросил, чтобы он не беспокоил и свои рассуждения об увиденном оставил на потом. «Хозяин, так я могу освоиться на территории резиденции?» Запускать диагностику, обследовать периметр, поинтересовался у меня Голем. Разумеется, отмахнулся я, входя в свою комнату. Все мысли только о том, как принять душ и завалиться в кровать. Даже ужин, и тот отошёл на второй план. Пару часов посплю, сам себе сказал я. Когда уже устраивался под одеялом, зазвонил смартфон. Директор школы захотел пообщаться. Понимаю разочарование господина Мурзиева, но общаться с ним не готов. Да и что ему сказать? Мы с Харком сделали всё возможное, чтобы пройти во второй раунд. Судьи посчитали, что недостойны, а спорить с ними нет никакого смысла. Выключил телефон и прикрыл глаза, проваливаясь в сон. Возможно, продрых бы и дольше. Да на пододеяльнике началась нешуточная драчка. Джейдер и Василий решили побороться за тёплое место и устроили разборку. Шипят, выпускают когти и спихивают друг друга с кровати. И как это хорек не может взять вверх над местным жителем? Голему достаточно применить какое-нибудь заклинание, и коту придется не сладко. Но мой питомец борется честно, стараясь передвигаться как можно незаметнее. Угу. Как же. Вес у хорька небольшой, но когда прыгает, то его отлично чувствую. Как ни странно, но ощущаю себя отдохнувшим и бодрым. С улыбкой смотрю, как завалившийся на бок Василь резко выпрямил свои лапы, и хорек отлетел чуть ли не к двери. Джейдер воинственно пискнул, в мгновение ока оказался на кровати, подпрыгнул и раскрыл пасть, попытался вцепиться противнику в хвост. «И что здесь происходит?» – стараясь держать смех, спросил я. «Даже подумать не мог, что мой питомец так себя поведет». Хорек опустил морду и попытался зарыться в пододеяльнике, зато кот муркнул и перебрался ко мне на грудь, где стал топтаться, а потом улегся. «Так мне ответ-то кто-нибудь из вас даст...» Вновь задаю вопрос, а голем сползает с кровати и под неё забирается. Вот для чего разбудили. Так ещё и устроили потасовку. Василий мурчит и одним глазом за мной подсматривает. Странный кот. Дрался не в полную силу, с чего-то меня легко признал хозяином, хотя для него я человек посторонний, или он не так прост? Запускаю диагностику и в какой-то мере разочаровываюсь. Увы, передо мной не голем, самое настоящее живое существо, за небольшим исключением. К Василию тянется управляющий щуп, исходящий из стены. Это происки магии дома, в этом абсолютно уверен. Но на всякий случай проследил за щупом, который тянется от кота. Догадка подтвердилась, когда понял, что сигнал уходит в тронный зал. «Сверчок мне не все рассказал». Хотя о таких нюансах ему вопросы не задавал, а у магии дома обязательно должны иметься глаза и уши. Хм. Что-то меня не привлекает находиться под неусыпным наблюдением. Ладно, этот вопрос следует в тронном зале озвучить. Василий, давай-ка подвинься, погладил я кота и положил его рядом, после чего поднялся, пока тот не успел занять облюбованное место. Половина седьмого, проспал совсем ничего, зато аппетит ещё сильнее разгулялся. Надеюсь, Герберт сумел вопрос с кухаркой решить или что-нибудь на ужин сворганить. Князь выслушивал доклад своего брата, когда на смартфон, предназначенный для связи ограниченного круга лиц, поступил звонок от дочери. Стеша Сбивчева, что за ней давно не наблюдалось, попросила о немедленной встрече, так и заявила: "Отец, прошу, удели мне внимание. Это же безобразие какое-то. Что случилось?" — нахмурился Огнев, отложив на крае стола документы, где аналитики генерала-стража описывали возможные варианты о готовящихся атаках на государство. «Это не телефонный разговор», — нервно ответила Стеша, но потом добавила. «Ни мне, ни еще кому-то ничего не угрожает, если не считать репутацией». Олег Александрович нахмурился. Слова дочери ему не понравились, но, честно говоря, он немного успокоился и пообещал ее незамедлительно принять даже не прерывая разговора снял трубку внутренней связи и велил помощнику дочь к нему провести. Итак, князь посмотрел на брата: "Каковы твои выводы?" "Тут, он хлопнул ладонью по бумагам, много всего описано, но из разряда догадок и предположений. Есть определённые факты, но нет одного из самых главных достоверности". "Олег, Если честно, то думал, что на этот раз удар нанесут жёсткий и сразу по многим направлениям. К этому всё идёт. Сейчас какое-то затишье, но оно как перед бурей, ответил Александр и поморщился. Ты прав. Фактов как таковых почти нет, но это из-за того, что противник затаился. Так разшевели его. Не мне тебя учить прописными истинами. Устрой провокацию, заставь ошибаться. Генерал стражи достал из лежащей на коленях папки лист бумаги и протянул князю. Это именно то, о чём ты говоришь. Хочу посмотреть, кто и как начнёт действовать, за какие рычаги дёргать и к кому обращаться. Олег Александрович пробежал глазами текст своего указа, постучал костяшками пальцев по столешнице и уточнил: "Других менее радикальных вариантов, как понимаю, нет". «Только ждать и надеяться, что сумеем устоять», — твердо ответил брат. Князь встал из-за стола, прошелся по кабинету, подошел к окну. Решение сложное, в любом случае произойдет хаос, но хочется верить контролируемый. План он уловил. Если силовая и финансовая операция подготовлена, то может получиться. Если же нет, то еще больше наживут врагов среди приближенных. Впрочем, он не мог. Недовольных окажется много, но на короткий срок. Согласиться или подождать? Не хочется ловить рыбу, да ещё и хищную в мутной воде. Пока придержи своих людей. Необходимо какое-нибудь обоснование таким методом, не глядя на генерала, сказал князь. Согласен, поддержал его брат. Главное не упустить момент. Вот за этим и смотри во все глаза. Обернулся Олег Александрович, хотел ещё что-то сказать, но в кабинет вошла Стеша. Взгляд у дочери разгневанный, на щеках румянец, глаза сверкают, губы поджаты. Князь залюбовался девушкой, ставшей вылитой копией матери, когда та чего-то приходила в негодование. "Стефания, рад тебя видеть", генерал встал с кресла и поцеловал ручку своей племянницы. "Дядя", склонила голову Стеша. "Вы как всегда голантны". Не смею вас отвлекать, направился Михаил Александрович к двери, но девушка его остановила. Постойте, секретов нет, а ваш совет может понадобиться. Генерал стражи оглянулся на брата, но тут молча пожал плечами, мол ничего против не имею. Отец, скажи, когда официально выдают выигрыш за поражение, что с этим делать? посмотрела на князя Стеша. Успокойся, "Еро, скажи всё подробно", мягко улыбнулся Олег Александрович дочери. Кнежна пару раз выдохнула, улыбнулась и принялась за повествование, как они с подругой ходили болеть за своего знакомого, участвующего в состязании големов. "Прости, что перебиваю, а Сталова Викентьевна где?" поинтересовался генерал стражи. "Она к деду пошла", пожала плечами Стеша. "Ясно." Коротко ответил Михаил Александрович и выразительно посмотрел на старшего брата. Князь чуть заметно кивнул, и генерал попросил разрешения уйти по какому-то неотложному делу. Информацию следует проверить. Не факт, что на решение судейства нужно как-то реагировать, но случается, когда малозначимый факт может превратиться в большую проблему. Все в зале посчитали, что Стас со своим хорьком справились с задачей. То, что в зрителей полетели молнии, отскочившие от защиты, так это вина организаторов. Необходимо этот вопрос решить. И чтобы справедливость восторжествовала, судей необходимо наказать, чтобы честно работали. Эмоционально закончила речь Стеша, немного сумбурно пересказав отцу, из-за чего она так разгневана. «Изначально следует во всем разобраться», — спокойно сказал князь. «По твоим словам, объявили, что нарушены правила, пропущены удары». «А следовательно и проигрыш законен». Они устояли. Организаторы даже не смогли снять их защиту. «Кстати, зеркальный купол, который применил Харек, оказался очень эффективным», – возразилась Теша. «Есть еще один момент, который ты должен знать. Зрители уже составляют петиции. Появилась деятельная группа, поддерживающая травника». «Прежде чем делать заключение, мне следует самому во всем разобраться», – успокаивающе выставил перед собой ладони князь. Это сделать очень просто. Прикажи продемонстрировать запись того, что происходило, и всё поймёшь, продолжала настаивать Стеша. Князь пошёл на уступку, хотя у него и не так много свободного времени. Пришлось идти в смотровой зал, где Олег Александрович даже попросил повторить не продолжительный ролик с участием ставшего не так давно главой клана. Признаться, он не совсем понял мотивацию декана, который объявил о поражении. И что ты просишь? чтобы я лично вступился и отменил это решение, князь указал рукой на экран, где выносился вердикт участнику. Ты гарантируешь права своим подданным, спокойно сказала Стеша. Ладно, посмотрю, что тут сделать, но необходима вся информация, в том числе и о возможных нарушениях, пошёл на уступку князь. Спасибо, улыбнулась Стеша. Девушка не ожидала, что сможет добиться такого понимания, поэтому они с подругой подстраховались, и Стелла отправилась к деду с такой же проблемой. Мало того, за травника неожиданно вступили зрители и сами участники. Не остался в стороне и господин Мурзиев, который не захотел потерять финансирование школы. Соревнование поставлено на грань срыва. Ректору поступили десятки обращений, студенты заволновались, а госпожа Гарцева уже не рада своему единоличному решению, когда прикрыла провал организаторов из-за возможных последствий для зрителей. За ужином надо, кстати, отдать должное расторавшейся кухарке. Гербер, меняй очередные блюда, уточнил. Станислав Викторович, прошу простить, но не изменили ли вы своего решения и могу ли кому-нибудь сообщить, что находитесь в резиденции, а меня разыскивают, хмыкнул я, проглотив порцию великолепного салата. Если мягко сказать, то да, кивнул управляющий. Пришлось отключить телефон и даже заблокировать звонок. Это как? не понял я. Если ты смартфон вырубил, то он не сможет подать звук. Простите, не точно выразился, развёл руками Гербер. Я говорил про звонок, что идёт от ворот, постоянно на него жмут. А ведь уже и вывесил табличку, что гостей не ждут и приёма нет. Ради интереса даже прервал трапезу, встал из-за стола и подошёл к окну, подключил магическое зрение, но детально всё увидеть не смог. Кустарники закрывают обзор, но питок машин перед воротами насчитал, как и прохожествующих людей. И чего они желают? Мрачно уточнил я, прикидывая возможности сверчка и какой ему отдать приказ. Как понимаю, магия дома с проблемой справляется, и на участок никто проникнуть не смог. «По телевизору вовсю обсуждаются причины вашего поражения в состязании. Точнее, почему и за что вынесли несправедливое решение», — огорошил меня Гербер. «Да быть не может», — отмахнулся я. «Ты шутишь?» «Нет», — коротко ответил Гербер. Сами можете убедиться, достаточно включить какой-нибудь новостной канал. Я взял с журнального столика новенький пульт управления, щёлкнул на кнопку включения одного из каналов. Почти сразу же увидел зеркальный купол, бьющие во все стороны молнии, а голос за кадром задался вопросом: Как можно присудить такой идеальной защите поражение? Что-то у судьи не срастается с ответами. Даже если предположить, что есть ограничения по боевой атакующей магии, то и тут участник не имеет к ней отношения, и ответственность ложится на тех, кто испытывал героев. Пощёлкал каналы. Действительно так или иначе, но большинство телепередач посвящены теме выступления Джейдера. Сами того не желая, мы вновь привлекли к себе внимание окружающих. Вот что за чертовщина только решишь тихо и спокойно жить, как на ровном месте спотыкаюсь. Какие последствия у этого и можно ли извлечь пользу? Чёрт, боюсь, кроме как головной боли ничего не получу. Мало того, если проанализировать сложившуюся ситуацию, то скорее всего, госпожу Гарцеву заставят поменять решение, и нас с Джейдером пригласят во второй раунд. Отказаться вряд ли получится. Проигрывать тем более не хочется. Придётся стараться. А может Елизавета Матвеевна упрётся и не поменяет решения, найдёт какой-нибудь пункт правил и на него сошлётся? Нет. Министр спорта господин Бузев, если верить надписи на экране телевизора, резко осудил вердикт судейства и призвал разобраться. Настроение поползло вниз со скоростью пущенного под откос поезда. Есть вариант отсидеться в поместье, достаточно пару дней не выходить на связь и подождать, когда соревнования завершатся. У нас гости, немного растерянно объявил Гербер. Кто-то проник на территорию? изумился я. Нет. Калитка отворилась, как только одна из дам к ней прикоснулась, ответил мне Голем, а управляющий, не зная, что я получил информацию от своего питомца, дал такое объяснение. Станислав Фектрович, ключ-артефакт, связанный с управлением ловушек, каким-то образом передал картинку прямо мне в мозг. Те, кто занимался ремонтом, прошли на территорию, и против них защита работать не станет. У нас хватит еды? забеспокоился я. Не хочется выглядеть скупым хозяином. Могу пройти на кухню? нервно уточнил управляющий. Иди, а я встречу гостей. махнул рукой Герберу, и мы с ним поспешно покинули гостиную. Входная дверь щёлкнула замком, когда я ещё к ней не подошёл. Что это себе позволяет сверчок? Немного ли он на себя берёт? Или есть определённые правила, заложенные прежними главами кланов? Вот как на все вопросы получить ответы. М-м, да. С магией дома предстоит серьёзно разбираться и переиначивать её под собственные взгляды. Я же тебе говорила, что он здесь прячется, воскликнула Стелла, обращаясь к подруге. Добрый вечер, дамы. Чуть склонил я голову. Рад вашему визиту. Поэтому и телефон выключил, покачала головой Стеша. Или ты нас внёс в чёрный список? Как можно? приложил я руку к груди и достал смартфон. Вот, смотрите, покрутил его в руках, а потом нажал кнопку включения. Это я погорячился. Как только загрузился телефон, так сразу стал пиликать мне извещать о пропущенных вызовах, смс-ках, да ещё и созвонило. А чего ты его вырубил?" поинтересовалась Стелла. "Кстати, ты нас пригласишь пройти или у порога держать собираешься?" "Дамы, простите," улыбнулся я, заметив сидящего у лестницы кота, который мордочку умывает. "Прошу посетить дом, который благодаря вам сейчас в таком состоянии." Вроде как и поблагодарил, а вроде и попенял, что они так себя ведут. Девушки хмыкнули, но ничего в ответ не сказали, а приглашение приняли. Я же вновь вырубил сотовый, который чуть ли не безостановочно проигрывает мелодию вызова. Как тебе ремонт? поинтересовалась Стелла, приветливо махнув суматошно сервировавшему столу управляющему. Большое спасибо, всё качественно и красиво, ответил я. А Гербер подошёл, вежливо поздоровался и сказал, обращаясь ко мне: Господин, разрешите подавать горячее? Ха, действительно, На столе нет недавно стоящих блюд, от некоторых я уже успел себе в тарелку кое-что положить. Насколько помню, от гуся целую ножку позаимствовал, но попробовать её не успел. Интересно, как кухарка вывернется. Да мы разделим со мной ужин? Я вопросительно посмотрел на княжну. С удовольствием, особенно после одного инцидента мы с подругой о еде забыли, рассмеялась Теша. Надеюсь, виной этому оказался не я. Указав рукой, где предполагается сидеть девушкам, и отодвигая одновременно два стула, уточнил у подруг. «Косвенно, но поволноваться заставил», — погрозила пальцем Стелла и уточнила. «А где твой питомец? Хочется с ним познакомиться поближе». «Мяу!» — раздался голос Василя, который об ноги княжны стал тереться. «И как он незамеченным к нам подобрался!» Джейдер, правда, тоже рядом, но спрятался в кресле и какой-то щит вокруг себя выставил. Ой, а это кто? Присела на корточки брюнетка. Ещё один твой питомец. Слушай, но он же живой? Зато под каким-то воздействием магии, бросила реплику книжна. И как это они так быстро произвели диагностику? Получается, что посылы заранее заготовили, а магия дома им позволяет использовать заклинания. Необходимо Свирчоку поставить на вид. Мог хотя бы предупредить, с чего у него такой подход к девушкам. Представил им кота, который, как оказалось, на глаза девушкам не попадался, когда те в гости к управляющему захаживали и проверяли, как продвигаются ремонтные работы. Василий разрешил себя погладить, даже заурчал. А вот когда подруги добрались до харька, то тот протестующе пищал и скалил пасть. Стелла даже руку отдёрнула и погрозила моему питомцу пальцем. Какой невоспитанный! Он просто испугался, и ещё маленький, возразила Кнежна и взяла на руке Джейдера. Мой питомец от неожиданности даже пищать перестал, пасть открывает и закрывает, но звуков не издаёт. Какой лапушка, а когда на сцене бился против опытных и одарённых, то повёл себя выше всяческих похвал, ласково проговорила Стеша и почесала хорька за ушком. Мой питомец прищурил глаза, стал похож на кота Василя. Джейдер всё же собрал в себе моральные силы и вывернулся из рук нежны. Он подбежал ко мне и с виноватым видом что-то пропищал. Хозяин, прости, не удержался, виновато послал мне мысль хорёк. Ничего страшного, успокоил я своего питомца, раздумывая, с чего бы у него проснулся ласковый инстинкт. Девушки отправились в дамскую комнату, как они выразились, попудрить носики. Управляющий же уже сервировал столы и даже выставил пару бутылок вина. Остатки из винного погреба, прокомментировал Гербер. Прикажете открывать? И много у меня алкоголя, поинтересовался я у чем-то довольно старого слуги. Точное количество не знаю, не пересчитывал, пожал плечами управляющий, но потом добавил: Если на скидку, то запас в 150-200 бутылок наберётся. Мысленно представил такие штабеля с вином и поразился такому количеству. Девушки от алкоголя отказались, в один голос заявив, что хотели бы переговорить по одному вопросу. Как скажете, улыбнулся я и попросил Гербера: "Вино унеси, мы кофе или чай потом выпьем". За ужином не поднимали тему сегодняшнего моего выступления с Харьком. Вели светскую беседу о погоде, дорогах, мотоциклах, коснулись и обучения. Стелла и Стеша принялись рекламировать целительское направление, говоря, что у меня к этому есть все предпосылки и способности. И вот тут-то я окончательно убедился, что не хочу заучивать строение организмов и стандартные методы лечения. Да-да, имеются протоколы, по которым оказывают помощь больным. Я же привык действовать на интуиции, и та ещё ни разу не подводила. Если вспомнить сложные случаи, то ни один целитель не стал бы так поступать. Взять хотя бы девушку с бензозаправки, подсаженную на наркоту. Сочетание целительского и дара травника возможно, но зачастую друг друга исключают. Единственная проблема необходимо определиться с местом учёбы. «Тут же университет, артефакторики, мне понравился, в том числе и необычными артефактами, защитной и атакующей магией, с которыми немного столкнулся. Да и госпожа Гарцева нас с харьком могла разделать, как младенцев. Да и дару травника не противоречат такие знания и умения, наоборот, сильно помогут в будущем». «Уф, накормил ты нас знатно!» — отодвинула от себя тарелку Стелла. «Ха!» Сие ли девушки немного. Раз и так в 5 меньше моего. Боятся, что располнеют и сидят на диетах? Не похоже. Скорее всего, это я такой обжора. Чай и кофе сюда подавать или накрыть стол в переговорной? Поинтересовался Гербер. А можно в малый гостинный, рядом с камином? спросила княжна и добавила: давно мечтала посидеть и посмотреть, как горят в очаге дрова. Это возможно? посмотрел я на управляющего. Как прикажете, улыбнулся Тото и чуть заметно кивнул. Хорошо. Тогда идём туда и камин сам зажгу, встал я из-за стола. Есть один неловкий момент. Где находится малая гостиная, понятия не имею. В том числе и Джейдер на этот вопрос ничего вразумительного сказать не смог. Гербер удалился на кухню, а Стерш со Стеллой не торопится указать путь. Чёрт. Ну не спрашивать же девушек. Вспомнил викинны уроки, как она меня обучала общаться со своими четвероногими друзьями. Кот Василя оказался тот ещё хитрец. Вижу, что до него мой мысленный вопрос дошёл, он резко мордой дёрнул, но в ответ ни звука, начал умываться. Кот. Я на тебя, маги, дома наживаюсь. Попытался припугнуть наглого обитателя резиденции. Тот и ухом не повёл. Догадывается, что ему сделать никто ничего не сможет. Что с него взять? Запретить по территории гулять. Василий, с меня блюдцы сметаны дому Казане Герберу, решился я на подкуп. Банка мгновенно ответил хвостатый и соизволил встать и направиться к двери, но потом вновь сел и оглянулся. Поллитровая, подумав, решил согласиться я, понимая, что нет времени на торг. Договорились, зевнул кот. Смешно, но мы так с девушками и прошли в гостиную к камину. Кот впереди, за ним Джейдер, а потом уже и наша Троица. Уютная комнатка, не очень большая, у камина аккуратно сложены дрова. Вскоре уже весело потрескивали поленья, управляющий принёс кофе и пирожные. Стас, ты продолжишь участие в соревнованиях? поинтересовалась Стала, сделав небольшой глоток эспрессо. С чего бы Пожал в ответ плечами, оценивая выпечку, которая вместе с заварным кремом оставляет очень приятное послевкусие, а во рту словно тает. Повара, точнее повариху, однозначно следует принять на работу. Вкусно покушать любят все, но далеко не каждому дано приготовить из продуктов шедевр. Так результат выступления обжалован, и судьи решение пересмотрели. Уточнила Стеша. Кстати, пироженки очень вкусные. Стелс, смотри, мы с хозяином дома всё съедим и тебе ничего не оставим. Зато фигуру сохраню, со смехом парировала брюнетка, но сразу же к себе вазочку со сладостями подвинула. Вы свои порции уже умяли, а оставьте попробовать. А как же фигура? возмутился я, прикинув, что Стелла завладела десятком вкусняшек. Не переживай, стрельнула глазами в мою сторону брюнетка. Не рассталстею. Так ты завтра придёшь на второй раунд? спросила княжна, а потом резко выхватила из вазочки пироженку. Стела укоризненно головой покачала, но когда сама распробовала угощение, то предупредила, что или всем поровну, или никто ничего не получит, кроме неё, разумеется. Так что ты скажешь? уже серьёзно посмотрела на меня внучка губернатора Хабаровска. Боюсь, результат предрешён, потёр я щёку. С деканом отношения не сложились, и она нас с Джейдером завалит. Не вижу смысла терять время. Госпожа Гарцева переходит в почётные зрительницы без права голоса, хмыкнула Стеша. Не станем скрывать, от такой несправедливости я сообщила отцу, а стелка навестила деда. Широкий резонанс вызвали и телевизионные передачи, а про тех, кто присутствовал в зале, и вовсе молчу. Репутация Универа под угрозой. Ректор лично взялся выправить ситуацию, и тебе уже наверняка пытался дозвониться. По букве закона нас с питонцем можно дисквалифицировать, осторожно заметил я. Не из-за того, что произошёл рикошет от зеркального купола, а за то, что удары до защиты добрались. Опять-таки, Джейдер без моей помощи не смог снять заклинание, а свою энергию стремительно терял. Мои отговорки не возымели действия. А когда девушки передали просьбу от князя и господина Разрядова, чтобы на второй тур пошёл, то и вовсе не нашёл возражений. Вот только уже наметил кое-какие дела, в том числе и хотел поработать с магией дома. Ещё стало немного обидно, что подруги не пожелали задерживаться, заявили, что мне обязательно следует отдохнуть, а им ещё требуется выбрать наряды. Не совсем понял для чего. Подруг проводил до ворот. Кроме их охраны там никого не оказалось. Журналистов из ИВА крозагнали, так доложил Стеша, ответственный за её безопасность. Тепло со мной попрощавшись, подруги ушли через порталы, а я побрёл к дому, на ходу включая смартфон. Действительно, есть сообщение от судей извинения за скоропалительное и неправильное решение от госпожи Гарцевой. Даже мои помощники и те пару раз писали, что ждут завтра на турнире. В пропущенных звонках не стал разбираться, их слишком много. Хозяин, так мы продолжим участие в состязании? Поинтересовался у меня Харёк. Да, отказаться не получится, мрачно ответил я, оставаясь при своём мнении, что проблемы нам обязательно подкинут. Это хорошо, неожиданно обрадовался Джейдер. Мне захотелось всем доказать, что ты один из лучших. Комментировать его слова не стал. Пока не могу понять, нужно ли такое признание, или следует не так явно высовываться. С другой стороны, как-то пробиваться в жизни надо. Если не стараться вырваться в лидеры, то добиться ничего не получится. Клан необходимо возродить и как минимум на ту же высоту, а желательно сделать его еще сильнее. В доме обратился к Герберу, чтобы тот представил мне главного повара. В виде хрупкой, даже миниатюрной женщины, которой лет под 50, мои стереотипы о кухарке дали трещину. Представлял эту упитанную особу, с лёгкостью управляющуюся с тяжелёнными кастрюлями и сковородами. Немного побеседовал с Людмилой Ивановной Ряткиной, Так-то представилась, после чего предложил ей службу. Протеже управляющего согласилась, даже не уточнив про зарплату, но этот момент я переложил на плечи Гербера, который явно неровно дышит к женщине. «К восьми утра приготовь завтрак», — попросил я повариху и уточнил. «Изыскав и десятка блюд не делай. Достаточно пары бутербродов и кофе». «Как прикажете», — склонила та голову. Решив этот вопрос, отправился в тронный зал». К сверчку накопились вопросы, в том числе и по коту, беспрепятственному прохождению подруг на территорию резиденции, однако когда оказался в тронном зале, то замер на пороге, осматривая, во что тут все превратилось за короткое время, пока я отсутствовал. «Да, хорошо, что пару часов успел отдохнуть. Подозреваю, ночь придется провести тут».